Глава двадцать Все застыли на месте. Повисло гнетущее молчание. Страх окутал практически всех присутствующих, особенно заговорщиков. Император из-под лобья глядел подданных и шагнул вперед. Не успев переступить порог, схватился за сердце и, навалившись на косяк, начал сползать на пол. Охрана тут же среагировала, подхватив монарха, понесла обратно в спальню. Лекарь как бы очнувшись, отправился к пациенту, закрыв за собой дверь. Все стали понемногу приходить в себя, а советники решили ретироваться, не дожидаясь новостей. Куда это вы уходите? поинтересовался Амир, глядя им в спину. Вас не волнует состояние императора? Заговорщики остановились, но поворачиваться не торопились. И неплохо бы извиниться перед всевидящей заложенные обвинения, проговорил Карим. Беглецы развернулись. У брата императора нервно дергался глаз. Лицо же герцога казалось невозмутимым, а два других советника выглядели испуганными. Абнер де Клер, гордо вскинув голову, высказал. «Вы еще не правители, чтобы разговаривать с нами в подобном тоне. В нас тоже течет императорская кровь, так что имейте уважение». Оба принца расправили плечи и подошли к герцогу надменный вид которого говорил о том, что он совершенно не боится. Но меня-то этой показной храбростью не обмануть. Хорошо чувствовала, как дрожит его подлая душонка. «Перед вами наследники северных земель», — спокойно произнес Амир. «Это вы в первую очередь должны проявлять уважение», — поддержал Карим. «Сейчас же извинитесь, иначе ответите за клевету». Герцог попытался улыбнуться, но получилось неестественно. С вызовом проговорил. «Пусть девчонка докажет, что не является ведьмой. Только тогда извинюсь». Принцы синхронно сделали шаг в его направлении, чем заставили заговорщика отступить. Присутствующие заохали и зашушукались, явно ожидая, что словесная перепалка перерастет в драку. Стали подтягиваться ближе чтобы лучше разглядеть. Внезапно появился лекарь, чем отвлек на себя всеобщее внимание. Со слезами на глазах сообщил, что у его величества был сердечный приступ, сейчас пришел в сознание и позвал сыновей попрощаться. Принцы, тут же забыв о заговорщиках, отправились в покое повелителя, естественно прихватив меня. Именно в этот момент, запыхавшись, Подбежал высокий мужчина в светло-серой мантии с длинными белыми волосами, собранными в хвост. По его заостренным ушам стало ясно, тоже эльф, как и Карим. Только Карим полукровка, а этот, скорее всего, чистокровный и гораздо старше. Мужчина поклонился их высочествам и объяснил причину опоздания. Выполнял приказ по созданию для императора особой защиты. Он и раньше хотел ее сделать, но его величество был уверен, что никто не желает ему смерти. Теперь мне стало ясно, кто это — придворный маг. Принцы велели ему пройти с нами и заодно продемонстрировать то, что принес. К сожалению, мы обнаружили монарха снова без сознания. Майя Вельф, так зовут мага, показал белый прозрачный камень каплевидной формы на тонкой тесьме. Поведав о его действии, как только амулет окажется вблизи какого-либо яда, покраснеет и станет горячим, тем самым дав сигнал опасности его обладателю. Под согласные взгляды принцев маг надел этот предмет на шею лежащего в кровати императора. Камень тут же стал кроваво-красным и постепенно засветился оранжевым, как каленое железо. Из-под него появился небольшой дымок и неприятный запах. Правитель скорчил гримасу боли, но не очнулся. Маг быстро снял с него амулет, и все увидели, что на груди остался яркий малиновый след. «Что вы наделали? Вы же его обожгли!» Возмутился лекарь, подскочив к пациенту и разглядывая свежую рану. Где-то через секунду отпрянул и, схватившись за голову, застонал, догадавшись, в чем истинная причина такой метки на теле монарха. «Я так понимаю, он буквально пропитан ядом», — произнес Карим. «Это официальный повод для расследования», — проговорил Амир и подмигнул мне. «Расследование уже ведет герцог, только велел мне молчать», — сознался лекарь и под строгими взглядами принцев обо всем рассказал. После услышанного их высочества отдали приказ задержать герцога де Клера, который, пользуясь случаем, успел таки сбежать, как и другие советники. Меня отправили в свою комнату в сопровождении охраны. Слегка обиделась, ведь я могу быть полезной. Принцы ответили, что помощь пока не требуется, и чтобы я ни за что не выходила из тела, пытаясь преследовать заговорщиков сознанием. Даже и не собиралась так рисковать. «Могу сделать это по-другому». Дар сам подсказал способ. Но меня упорно не желали слушать, сказав, что преступники не могли далеко уйти. А я должна беречь силы, ведь совсем недавно чуть не умерла. С одной стороны, радует их забота, с другой... Что ж, решила не спорить с этими упрямцами. Сами придут, если не смогут поймать беглецов пока шла в свою комнату в сопровождении четырех слуг наследников, успела с ними поговорить и узнать, что Кама вызвали из темницы. Он пришел в себя и находится в лечебнице с черепно-мозговой травмой и сломанным носом. «На меня зла не держат. Это хорошо, что не обижается. Плохо только что покалечился. В моих покоях вовсю хозяйничала Ингрид. Оказывается, настало утро». Магические фонари погасли, уступив о работу солнечным лучам, пробивающимся в окно. Служанка уже прибрала постель и всю комнату в целом. Увидев меня, поздоровалась и предложила принести завтрак. Даже не спросила, где эта молодую всевидящую мотала всю ночь и почему уставшая. Видимо, деликатность — одно из положительных качеств, присущих этой девушке. Я зевнула и прямо в платье бухнулась на кровать. Ингрид, опять ничего не спрашивая и не делая замечаний, заботливо укрыла одеялом. «Ты просто чудо!» — сказал я ей, засыпая. Перед пробуждением меня посетило странное двоякое чувство. Вроде присутствует опасность, а вроде и нет. Открыв глаза, с опаской посмотрела на свои руки. Затем потрогала лицо... Легко вздохнула. «Все в порядке, мое тело на месте. Похоже, теперь буду каждый раз просыпаться, страшась, что все повторится. Ведь не зря старое всевидящее грозилось, что вернется». Сладко потянувшись, повернулась на бок и встретилась взглядом с Ингрид. Она сидела в кресле и что-то вышивала на круглых пяльцах, ожидая моего пробуждения. «Как вам спалось?» Мило улыбнувшись, спросила девушка. «Хорошо, спасибо. Желаете поза... то есть пообедать?» «Да. Сейчас велю принести», — произнесла служанка и поднялась с места. «Хм, значит, мне опять придется есть у себя в комнате в одиночестве». Принцы уже пообедали, поинтересовалась у Ингрид, когда она, дав указание, охране вернулась. Их высочества давно отбыли, еще не появлялись как-то стало волнительно. все таки зря не настояла поехать с ними. Наверное, мое лицо говорит само за себя, так как девушка принялась успокаивать. «Не переживайте, с ними не только их слуги, но и часть императорской армии». «Ого, даже так?» «Хорошо, не буду беспокоиться, постараюсь». Парамонарха спрашивать не стала, и так понятно. «Если прислуга молчит, значит, ничего не изменилось». До сих пор без сознания, и лекарь неустанно дежурит у его кровати. После трапезы Ингрид, убирая посуду, сообщила, что завтра я должна буду принять несколько посетителей. Люди ждут от меня помощи, список желающих растет. И если не начну выслушивать и решать их проблемы, то со временем во мне разочаруются. Я удивилась услышанному. Кто составлял график? «Главный дворецкий», — вспомнила невысокого лысого человечка с острыми ушками, что встретил нас во дворце в первый день. Наверняка тоже эльф, только ростом не вышел. Шустрый малый, значит, не только дворцом, но еще и моим временем будет заведовать. Как-то неудачно он посещение затеял. Жизнь его величества на волоске, преступники в бегах, «График давно составлен и одобрен самим императором», — ответила девушка. «Ну что ж, делать нечего. Придется приступить к прямым обязанностям, хоть и чувствую себя не готовой к такой ответственной работе. Уже вечер, а братьев все нет. И если верить слухам, преступники не пойманы. Я готова была кусать локти, ругаясь на хорошую работу мага, который создал им такую сильную защиту». Даже не посмотреть. Кстати, надо бы и мне к нему напроситься. Но Ингрид тут же охладила мой пыл, сказав, что маг отбыл вместе с принцами. Ну что ж, им он нужнее. Не зная, чем себя занять, посетила райский сад, поискала птичек. Эти упрямые пернатые так и не желали показываться. До сих пор ко мне не привыкли. Боролась с желанием попробовать фрукты но останавливала предупреждение Карима, хотя Амир советовал обратное. Какие они все-таки разные, хоть и похожи внешне. Поняв, что скучаю по ним обоим, чуть не заплакала. Как это понимать? Невозможно любить двоих. Вспомнив поцелуй Амира, ощутила, как пылает лицо. Почему мне стыдно? Потому что, получается, я украла этот поцелуй у другой. Не меня он целовал. Но ну вот, опять готова расплакаться. Усевшись у маленького прудика, что обнаружила случайно и которого раньше не видела, я решила погрустить, как Аленушка на знаменитой картине Васнецова, В прозрачной воде заметила золотых рыбок. Они тут же подплыли ко мне и, собравшись в кучку, ожидали, когда покормлю. Поискав корм, нашла его рядом, в закрытой стеклянной баночке. Открыв, насыпала им пару щепоток. Мое настроение тут же улучшилось от созерцания, как эти водные создания жадно поедают корм, быстро двигаясь и блестя чешуёй. Даже забыла о принцах, но неожиданно услышала их голоса и несказанно обрадовалась. Хотела выбежать навстречу, но не стала. Надо держать себя в руках. А то не весь что подумают, еще возгордятся. Судя по шагам, они приближались. И я сидела в таком удачном месте, за кустарниками, что была совершенно не видна для них. «Где она?» — спросил Карим. «Не знаю. Сказали, что здесь должна быть», — ответила Мир. «Может, уже ушла?» «Скорее всего». «Эвелин!» — позвал темноволосый. Чуть было не откликнулась, но удержалась. «Уж сильно я взволнована». Не хочу показываться в таком виде. Дыхание учащенное, щеки кипылают. Наверняка еще взгляд восторженный. Сразу поймут, что неравнодушно. Вот успокоюсь и выйду к ним. Наверное, ищут меня, чтобы все же просить о помощи. Не смогли, значит, поймать советников. А ведь я сразу предлагала. Упрямцы. Может, преступники через магические порталы перебрались за границу, где их сложнее достать. Уж не знаю. «Справлюсь ли с такой задачей?» Братья как будто специально остановились неподалеку и продолжили диалог. «Точно ушла!» — произнес Светловолосый. «Тем лучше. Можем спокойно поговорить». Вдруг произнес его брат, и я замерла, почуяв, что, скорее всего, разговор будет обо мне. «О чем?» «Точнее, о ком?» Голос Темноволосого серьезен только больше убедилась, что речь обо мне. «Я слушаю», — деловито проговорил Карим. Наступила напряженная пауза. Я практически не дышала, боясь выдать себя. «Как девушку будем делить?» Вдруг спросил темноволосый, и я чуть не икнула. «Что значит делить? А может, речь не обо мне вообще? Зря я так волнуюсь. Тогда о ком?» нехотя вновь ощутила ревность, которую тут же смело чувство стыда. «Что со мной происходит? Мне не должно быть до них никакого дела». «Какую девушку?» Амир рассмеялся. «Ты знаешь, о ком я». «Хм, догадываюсь. Думаю, ты не прав. Мы оба ей безразличны. Зато она не безразлична нам». «Понимаю, к чему клонишь». «Хочешь снова посоревноваться?» «А почему нет? Нам не привыкать». «Тебе не кажется, что сейчас неподходящее время?» — проговорил Карим. «Да «Для любви всегда время подходящее». Я закрыла рот рукой, чтобы сдержать вновь подступившую икоту. Этого еще не хватало. Выдать себя в такой момент. И как потом оправдываться?»